Глава четвертая. Директор по информационным технологиям Михаил Давыдов сидел за столом генерального директора компании и пытался устранить последствия вирусной атаки на его компьютер. Что за напасть? Третий вирус за неполный месяц. И каждый раз проникновение происходит через компьютер главного босса. Анатолий Сергеевич, вспомните, произошло что-нибудь необычное непосредственно перед обрушением. Ничего, я просто работал. Асадчи расхаживал по кабинету. Его злило, что кто-то другой сидит в его удобном кресле, словно этот человек занял его высокооплачиваемую должность. Вы заходили на какой-нибудь сайт? Нет. Я просматривал отчет по выручке и работал с документами. Почтой вы пользовались? А как же я могу работать без нее? Понимаю. Почта стартует автоматически. А какие письма вы открывали? Ты издеваешься надо мной, Давыдов? Я не обязан давать тебе отчет. «Анатолий Сергеевич, я просто пытаюсь разобраться. У вас многоуровневая система защиты, которая предупреждает. Фигу, видишь? Вот чего стоит твоя хваленая защита. Работай, Давыдов, и не задавай глупых вопросов». После нескольких хитрых приемов Михаилу удалось обнаружить крохотную вредоносную программу, засевшую в оперативной памяти, и уничтожить ее. К счастью, вирус не проник во внутреннюю сеть компании. Ущерб ограничивался компьютером генерального директора. Это обидно, но не смертельно. Система управления предприятием осуществлялась с главного сервера компании. Там же хранились все важные данные. Давыдов запустил программу восстановления и посмотрел на часы. встречу в аэропорт с Диной Кузнецовой он безнадежно опоздал. Он надеется, что Дина его поймет. Ведь в данный момент он борется за сохранение работоспособности ее компании. Скоро? Напомнил о себе осадчий. Придется подождать. Михаил следил за списком восстанавливаемых файлов. Я вечно жду из-за тебя. Ты знаешь, сколько стоит час моего рабочего времени? Давыдов молчал. Разницу между своей зарплатой и окладом и премиальными бонусами генерального директора он представлял хорошо. Анатолий Сергеевич Асадчий появился в Бригантине около трех лет назад. Он пришел из банковского сектора по рекомендации биржевых аналитиков. Они уверяли, что фигура известного финансиста будет способствовать росту стоимости акций компании и облегчит получение крупных кредитов, которые требовались для развития после скандала с прежним акционером-депутатом Скворцовым. С кредитами действительно проблем не стало, а вот развитие застопорилось. Пока торговая сеть отрабатывала высокие проценты по кредитам, компании, конкуренты совершили рывок вперед. Бригантина из первой тройки розничных сетей скатилась к концу десятка. Через две недели должно было состояться собрание акционеров, и те же самые аналитики теперь советовали сменить генерального директора. Возможно, этим и объяснялась нервозность Осадчего. Давыдов убедился, что данные по состоянию на час ночи восстановлены в полном объеме. В это время происходило резервное дублирование на сервер. — Все в порядке, Анатолий Сергеевич. Потеряна только сегодняшняя почта. — Что? — вскипел Асачий. — И ты, главный по защите информации, смеешь говорить, что все в порядке? Я потерял важные письма. А если завтра рухнет сервер, ты тоже будешь вешать мне лапшу на уши? Михаил сдержал эмоции. В последнее время общение с генеральным директором давалось ему тяжело. Не горячитесь, пожалуйста. Сейчас я проверю историю команд вашего компьютера и определю, в какой момент произошло проникновение вируса. Я постараюсь, чтобы больше этого не происходило. Какая еще история? Я и так потерял больше часа. Это важно. Я должен узнать, в результате чего появился вирус. Освобождай место! рявкнул Асачи. Давыдов встал, пересек огромный кабинет и когда достиг двери, услышал окрик. «Задержись, я тебя не отпускал!» Асадчий нажал кнопку коммутатора. «Ксения, занесите приказ, о котором я вас просил!» Ассистентка прошла к начальнику, не взглянув на Давыдова. Асадчий пробежал глазами текст и размашисто расписался. «Зарегистрируй, сделай копию, и пусть Давыдов распишется, что ознакомлен!» «Что это?» Михаил почувствовал недоброе. «Приказ о твоем увольнении!» Асадчий наслаждался произведенным эффектом. А ты что думал? Два предупреждения уже были. Мне надоело терпеть на ответственной должности некомпетентного сотрудника. Сегодня же подпишешь обходной и получишь расчет.